Ангел Дно светится, трещины в камнях сверкают успокаивающими оттенками оранжевого цвета, словно горячие угли, и он знает это признаки высокой температуры, обжигающие струйки кажутся теплыми даже сквозь костюм термистр подпрыгивает всякий раз когда поток дергается но здесь есть места где скалы сияют зеленым или голубым он понятия не имеет биологию за это благодарить или геохимию но точно знает это прекрасно как ночной город свышены как северное сияние которое он видел лишь раз в жизни только ярче и четче изумрудный пожар Можно сказать, отчасти он даже благодарен Брандеру. Если б не тот, Фишер никогда не наткнулся бы на это место. Сидел бы на БИП со всеми остальными, не вылезал бы из библиотеки или прятался бы в каюте, безопасной и сухой. Но когда на станции Брандер, о безопасности можно забыть. Она оборачивается прогоном сквозь строй. Поэтому сегодня Фишер остался снаружи после окончания смены, ползал по дну океана, исследовал. И вот вдали от жерла открыл настоящее святилище. «Не засыпай», — говорит тень, — «если пропустишь еще одну смену, то дашь ему повод». «И что? Тут он меня не найдет». «Но ты не можешь оставаться снаружи вечно. Тебе придется есть хотя бы иногда». «Знаю я, знаю. Тише». «Он единственный человек в мире, который видел это место. Сколько он уже тут. Сколько миллионов лет этот маленький оазис мирно сиял в ночи. Карманная вселенная, существующая только для себя». Лене бы тут понравилось, говорит тень. О да. Макрурус проходит в полуметре над его головой, его брюхо головоломка отраженного света. Неожиданно рыба начинает биться. Страшные судороги пробегают по ее телу. Вода вокруг нее мерцает от теплового искажения. Рыба переворачивается на бок хвостом вниз вследе от маленького извержения. Тело бледнеет за секунды и начинает поджариваться по краям. 408 градусов по Цельсию — это зафиксированный температурный максимум для выбросов на рифте Хуан-де-Фука. Фишер размышляет о пределе, который может выдержать сополимер гидрокостюма. 150. Он поднимается в водную толщу просто на всякий случай. Как только донные помехи уходят, чувствуется слабое, но регулярное постукивание сонара бип по внутренностям. Это странно. На таком расстоянии сигнал не должен ощущаться, если только его не выкрутили на полную. И они бы это сделали, только если... Он сверяется со временем. «О нет, только не опять!» К тому времени, как Фишер добирается до жерла, они уже наполовину ободрали четвертый номер и просто расступились, дав ему место в очереди. Лени не хочет слушать его извинения, просто не хочет с ним разговаривать. Это больно, но Фишер ее не винит. Может, он скоро до нее достучится, загладит провинность. Может, они даже отправятся посмотреть на достопримечательности. Слава богу, сейчас не дежурство Брандера. Тот на станции. Но Джерри опять хочет есть. Может, он в каюте сидит. А я смогу поесть и отправлюсь спать. Может, он сидит прямо здесь, один в кают компании, и свирепо смотрит, оторвавшись от тарелки, прямо на Фишера, как только тот поднимается по лестнице. Не зли его. Слишком поздно. Он всегда злой. Я думаю, нам надо кое-что прояснить, пытается Джерри. Отвали нахер. Фишер подходит к столу камбуза, вытаскивает стул. Не заморачивайся, говорит Брандер. Послушай, это место и так очень маленькое. Мы должны попытаться поладить, ты меня понимаешь. Я имею в виду, это же нападение. Это незаконно. Ну, так арестуй меня. А может, ты злишься не на меня? Фишер замирает на мгновение, удивленный. Может, вот в чем дело. Может, ты перепутал меня с кем-то другим? Брандер встает. Но Джерри продолжает. «Может, кто-то что-то тебе сделал, и...» Брандер целенаправленно обходит стол. «Я тебя ни с кем не перепутал. Я точно знаю, кто ты такой». «Нет, не знаешь. Мы первый раз увидели друг друга только пару недель назад». «Точно. Но, разумеется, я вообще ни при чем, это кто-то другой». «Что бы с тобой ни произошло, это не твое дело, урод. Если ты сейчас скажешь еще хоть слово, то я тебя убью». «Молчи», — умоляет тень. «Просто уйди, ты сделаешь только хуже». Но Фишер настаивает на своем. Неожиданно все кажется настолько ясным. «Это был не я», — тихо говорит он. «То, что произошло». Мне очень жаль, но это был не я, и ты об этом знаешь. На мгновение Джерри думает, что пробился. Лицо Брандера расслабляется, распускаются узлы плоти, брови чуть распрямляются вокруг безжизненных белых глаз, и Фишер видит, в этом человеке есть что-то еще помимо ярости. Но потом он чувствует движение, это его собственная рука тянется вперед. «Тень, нет, ты все испортишь!» Но та не слушается, она в полголоса напевает. «Не зли его, не зли его, не зли его!» и «Именно это ты и делаешь!» Рычание зарождается где-то глубоко в горле Брандера, поднимаясь подобно отдаленной волне, вздымающейся все выше и выше, по мере того, как она мчится в сторону берега. «Не смей меня касаться, мразь! Никогда!» А потом все происходит невероятно быстро. Смертельно быстро. В глазу щиплет, потом он чувствует, как ломается корка запекшейся крови вокруг века, видит размытую линию красного света, пытается поднести ладонь к лицу, все болит, что-то холодное и мокрое успокаивающее, еще несколько сгустков уходит прочь. Кто-то касается его глаз. Он пытается бороться, но способен лишь слабо крутить головой туда-сюда. От этого становится еще хуже. «Не двигайся», — голос Лени. «У тебя правая линза повреждена. Она может проколоть роговицу». Джерри расслабляется. Пальцы Кларк протискиваются между веками, которые кажутся, судя по ощущениям, опухшими будто подушки. Неожиданно на глазное яблоко что-то давит, тянет, присасывает, чавкающий звук и заостренные края царапают зрачок. Мир погружается в темноту. Подожди, говорит Лени, я включу свет. Все вокруг по-прежнему имеет красноватый оттенок, но, по крайней мере, теперь он видит. Фишер в собственной каюте. Кларк склоняется над ним, в ее руке виднеется кусок мерцающей влажной мембраны. Тебе повезло. Он бы тебе выдрал все реберные хрящевые пластины, если бы за ними не были упакованы имплантаты. Она куда-то бросает изуродованную линзу, берет упаковку жидкой кожи. А так он всего лишь сломал тебе пару ребер. Множество синяков скорее всего небольшое сотрясение но для этого тебе надо посетить медосек а еще я уверена что он сломал тебе скулу она словно перечисляет список покупок а почему теплая соль заливает рот язык осторожно исследует пространство по крайней мере зубы целы мы не в медосеке было чертовски сложно стащить тебя вниз по лестнице брандер помогать не собирался остальные снаружи она разбрызгивает пену по его бицепсу когда та засыхает кожу стягивает да и толку от них не было бы добавляет лени спасибо я ничего не сделала только притащила тебя сюда ему так хочется коснуться ее «Что с тобой, Фишер?» — через какое-то время спрашивает Кларк. «Почему ты никогда не отвечаешь?» «Не сработает». «Ты шутишь? Ты хоть знаешь, насколько ты большой? Ты мог бы порвать Брандера, если бы стал сопротивляться». «Тень говорит, от этого только хуже. Ты отвечаешь, и все злятся еще больше». «Тень?» — переспрашивает Лени. «Что?» Ты сказал... Я ничего не говорил. Какое-то время она смотрит на него. Хорошо, говорит наконец и встает. Я звоню наверх и прошу замену. Нет, все хорошо. Ты ранен, Фишер. В его голове шепчут медицинские учебники. У нас внизу есть все необходимое. Ты неделю не сможешь работать, и больше двух пройдет, пока полностью не вылечишься. Они учитывали несчастные случаи, когда планировали расписание. А как ты намереваешься держаться подальше от Брандера? Буду больше находиться снаружи, лени ну, пожалуйста. Она качает головой. Ты сумасшедший, Фишер. Направляется к люку, открывает его. «Это, естественно, не мое дело. Просто не думаю...» Оборачивается снова и спрашивает. «Тебе здесь внизу нравится?» «Что?» «Ты же спасаешься тут, да?» Вроде бы совершенно нелепый вопрос. Особенно сейчас. Но почему-то он таким не кажется. «Вроде того», — наконец отвечает Джерри, в первый раз осознав это. Она кивает, моргает, скрывая белые глаза. «Дофаминовый приход». Дофо, Дуфа... «Они говорят, мы подсаживаемся. На это место. Подсаживаемся на страх. Я так думаю». Кларк слабо улыбается. «Ходит такой слушок, по крайней мере». Фишер обдумывает новую версию. «Нет, никакого прихода я не чувствую. Скорее, просто привык. Ты понимаешь?» «Да». Она поворачивается и распахивает люк. «Прекрасно понимаю». С потолка медицинского отсека вверх ногами свисает богомол с метр длиной, весь черный от хрома. Он спал с тех самых пор, как Фишер прибыл на станцию. Теперь же парит перед его лицом, суставчатые руки щелкают и ныряют вниз, как безумные палочки для еды на шарнирах. Время от времени один из датчиков механизма подмигивает красным, и Джерри чует запах жареного мяса, своей плоти. Это несколько беспокоит его. Что еще хуже, он не может пошевелить головой. Нейроиндукционное поле медстола парализовало его от шеи и выше. Он не может не думать о том, что произойдет, если фокус инструмента соскользнет, и вся эта тормозящая, одуряющая энергия войдет ему в легкие. Или в сердце. Богомол замирает посреди движения. Его антенны подрагивают. А потом на несколько секунд механизм полностью останавливается. «Привет, э, Джерри, так?» — наконец говорит он. «Меня зовут доктор Тройка». Вроде бы голос женский. «И как вы там поживаете?» Фишер старается ответить, но его голова и шея по-прежнему кажутся всего лишь кусками мертвого мяса. «Нет, не нужно говорить», — произносит Богомол. «Это риторический вопрос. Я сейчас проверяю ваши показатели». Джерри вспоминает. «Медицинское оборудование не всегда может справиться с собственными силами. Иногда, когда случай попадается особенно сложный, оно вызывает на подмогу человека». «Однако», — восклицает автомат, — «что с тобой случилось?» «Нет, на это тоже не нужно отвечать, я не хочу знать». Вспомогательная рука появляется в поле зрения и мельтешит перед глазами Фишера. «Я сейчас перегружу парализующее поле на секунду. Будет немного неприятно. Постарайся не двигаться, когда это произойдет. Только отвечай на мои вопросы». «Боль заливает лицо Джерри. Это не так уж плохо, знакомо даже». Веки кажутся шершавыми, а небо сухим. Он пытается мигнуть, срабатывает. Закрывает рот, трет языком по опухшим щекам. Уже лучше. «Я так понимаю, вернуться наверх ты не хочешь?» — спрашивает доктор Тройка, сидя на расстоянии сотен километров. «Ты же знаешь, твои ранения настолько серьезны, что тебя можно отозвать». Фишер качает головой. Все нормально. Я могу остаться». «Угу». Богомол не кажется удивленным. «Я последнее время часто это слышу. Ладно, я сейчас подлатаю тебе скулу и установлю маленькую батарею под кожу, под правый глаз. Она запустит регенерацию клеток кости на повышенной скорости, ускорит процесс заживления» она всего пару миллиметров в ширину и тебе будет казаться что у тебя просто появился твердый прыщик будет чесаться но постарайся не трогать а когда все заживет сможешь выдавить ее как угорь ладно ладно хорошо джерри я сейчас опять включу поле и вернусь к работе богомол жужжит в предвкушении фишер поднимает руку подожди что такое «А который сейчас час?» «Пять-десять. По тихоокеанскому летнему времени. А что?» «Рановато». «Это точно». «Я так понимаю, разбудил тебя», — говорит Фишер. «Извини». «Ерунда». Пальцы на конце механических рук рассеянно покачиваются. «Я уже долго не сплю. Ночная смена». «Ночная?» «Мы на посту круглые сутки, Джерри. Куча геотермальных станций, ты и сам знаешь. И, как правило, вы... Вы не даёте нам заскучать». О, извините». «Да забудь. Это моя работа». Сзади доносится жужжание. На мгновение Фишер чувствует, как мускулы на лице обмикают. А потом всё немеет, и богомол хищником накидывается на него. Он прекрасно понимает, что снаружи не стоит открывать костюм. Глубина не убивает, по крайней мере, не сразу. Но в морском окружении соли гораздо больше, чем в крови. Пусти ее внутрь, и осмос высосет всю жидкость из эпителиальных клеток, высушит их до вязких маленьких капель. Осмос — самопроизвольный перенос вещества через полупроницаемую мембрану, разделяющую два раствора различной концентрации или чистый растворитель и раствор. Почки рифтеров модифицированы для ускоренной переработки воды, когда такое случается. Но это недолговременное решение, и оно имеет последствия. Органы изнашиваются быстрее, моча превращается в масло. Лучше все же держать костюм запечатанным. Если внутренности слишком долго пропитываются морской средой, то их начинает разъедать, неважно, есть у тебя имплантаты или нет. Но это ещё одна из проблем Фишера. Он никогда не видит ситуацию в перспективе. Лицевая печать — это одна макромолекула длиной 50 сантиметров она идет по линии челюсти вперед и назад как молния с водоотталкивающими боковыми цепями для зубов крохотное лезвие на указательном пальце левой перчатки фишера может разделить ее он проводит им по печати и костюм аккуратно открывается вокруг рта поначалу джерри ничего не чувствует он ожидает что океан сейчас ринется в нос и обожжет пазухи Но, разумеется, полости его тела уже заполнены изотоническим солевым раствором. Изменяется только температура. Холод охватывает лицо, немного приглушает ноющую боль разорванной плоти. Та особенно сильно пульсирует под глазом, где провода доктора Тройки соединяют кости с кулы, Вдоль них пульсируют микротоки электричества, заставляя кости строительные остеобласты работать по полной. Остеобласты – молодые клетки костной ткани, которые синтезируют компоненты межклеточного вещества и выделяют их через всю поверхность, что и приводит к образованию лакун, в которых они залегают, превращаясь в остеоциты – клетки костной ткани. Спустя несколько секунд Фишер пытается прополоскать рот. Ничего не получается, поэтому он всего лишь открывает его, как рыба, и проводит языком вокруг. Срабатывает. Он впервые чувствует вкус океана, грубо и гораздо солонее, чем вещество, закачанное в его тело. На дне перед ним стайка слепых креветок кормится в течение от ближайшего источника. Фишер видит прямо сквозь них. Они словно маленькие стеклянные сосуды с каплями органов, покачивающимися внутри. С тех пор, как он ел в последний раз, прошло уже часов четырнадцать, но возвращаться на БИП, пока там Брандер, ну уж нет. В последний раз, когда Джерри попытался, тот стоял на стороже прямо в кают компании и ждал его. «Да какого чёрта? Это же как криль. Люди едят такое все время». Странное ощущение. Рот не имеет от холода, Джерри различает привкус тухлых яиц, но сильно разбавленный, едва уловимый. В целом вполне неплохо. В любом случае, лучше Брандера. Когда спустя 15 минут наступают конвульсии, он уже не так в этом уверен. Ты хреново выглядишь, говорит лени. Фишер висит на перилах, оглядывает Кают-компанию. Где? Уже рла. На дежурстве вместе с Лабином и Карако. Он добирается до кушетки. Давно тебя не видела, замечает Кларк. Как лицо. Фишер прищуривается, борясь с туманом тошноты. лени Кларк решила поболтать. Она никогда не делала этого прежде. Он все еще пытается понять, почему, когда ударяют желудочные колики, его швыряет на пол. Сейчас уже ничего не выходит, только пара капель кислой жидкости. Джерри следит взглядом за трубами, переплетающимися на потолке. А потом лицо Лени загораживает вид, глядя на него с огромной высоты. «Что с тобой?» Кажется, она спрашивает из праздного любопытства. «Креветку съел», — отвечает он, его снова начинает рвать. «Ты ел снаружи?» Лени наклоняется и ставит Фишера на ноги. Его руки волочатся по полу. Голова врезается во что-то твердое, перила лестницы, ведущей вниз. «Твою мать!» — говорит Кларк. Он снова на полу. Один. Удаляющиеся шаги. Кружится голова. Что-то прижимается к шее, колет с легким шипением, голова прочищается почти мгновенно. Лени наклоняется снова. Ближе, чем когда-либо. Она даже касается его, положив руку на плечо. Джерри смотрит на ее ладонь, Чувствует какое-то совершенно глупое удивление, но потом Кларк резко ее отдергивает. Кларк держит шприц. Желудок Фишера начинает успокаиваться. «Почему?» — мягко спрашивает она. «Ты так глупо поступил». «Проголодался». «А с раздатчиком что не так?» Он не отвечает. «О, — говорит Лени, — ну да». Она встает и вытаскивает использованную ампулу из инжектора. «Так больше не может продолжаться, Фишер. Ты же понимаешь, он тебя не видел уже две недели. Ты приходишь только тогда, когда он на дежурстве, и пропускаешь все больше своих смен, отчего твоя популярность на станции только падает». Кларк склоняет голову, когда Биб начинает потрескивать вокруг почему ты просто не позвонишь наверх и не скажешь им забрать тебя? — Потому что я делал разные вещи с детьми, и если уйду, меня вскроют и превратят в нечто совершенно иное, потому что там, снаружи, есть многое, ради чего хочется остаться. Из-за тебя. Он не знает, поймет ли она хоть одну из этих причин и решает не рисковать. «Может, ты сможешь поговорить с ним?» — пытается Джерри. Лени вздыхает. «Он не послушает». «Может, если ты попытаешься, по крайней мере...» Ее лицо грубеет. «Я уже пыталась. Я...» Но потом она быстро останавливается и шепчет. «Я не могу встревать! Это не мое дело!» Фишер закрывает глаза. Чувствует, что сейчас заплачет. «Он не остановится! Он меня ненавидит!» «Не тебя! Ты просто заполняешь место!» «Почему они нас посадили вместе?» Это не имеет смысла. Естественно, имеет. Статистически. Фишер открывает глаза. Что? Лени проводит рукой по лицу. Она кажется очень уставшей. Здесь мы не люди, Фишер. Мы — результаты обработки данных. Пока средние показатели в норме, А стандартное отклонение не слишком большое. Неважно, что случится с тобой, со мной или с Брандером. «Скажи ей», — говорит тень. «Лени». В любом случае, пожав плечами, Кларк меняет настроение. «Ты псих, если ешь что-то рядом с зоной рифта. А сероводороде знаешь?» Он кивает. «Стандартный курс подготовки». Его выбрасывают источники. И он накапливается в бентосе. Они токсичны, но ты уже и так об этом знаешь. Она спускается по лестнице, но останавливается на второй ступеньке. Если действительно хочешь стать аборигеном, то ищи еду подальше от разлома или начинай охотиться на рыб. На рыб? Они больше двигаются и не проводят все время в течениях теплых источников. Они могут быть безопасны. Рыба. Он об этом не подумал. Я сказала могут быть. «Прости меня!» «Тише! Только посмотри на все эти красивые огоньки!» И он смотрит, знает это место. Он на дне Тихого океана, вернулся в сказочную страну. Думает, что слишком часто приходит сюда, наблюдает за светом и пузырями, слушает, как где-то там, глубоко, скалы трутся друг от друга. Может, в этот раз он останется, понаблюдает за тем, как тут все работает. Но потом вспоминает, что должен быть где-то еще. Ждет, но на ум ничего не приходит. Только чувство. Он должен что-то где-то сделать. Причем скоро. К тому же оставаться здесь все труднее. Слабая боль маячит в верхней части тела, то появляясь, то исчезая. Через какое-то время он понимает, что это — болит лицо. Возможно, прекрасный свет наносит вред глазам. Но это неправильно. В таких случаях должны сработать линзы. Может, они сломались? Он вроде бы помнит, как с его глазами не так давно что-то произошло, но на самом деле ничто не имеет значения. Ведь всегда можно просто уйти. Так прекрасно, когда неожиданно все твои проблемы получают столь легкое разрешение. Если от света становится больно, то нужно всего лишь держаться во тьме.